«Следует рассмотреть сейчас поступок бывшего заведующего внешними станциями совета Мвена Маса, а затем решать вопрос о 38-й звездной экспедиции. Доверяет ли совет основательности моих мотивов?» «Зеленые огни были единодушным ответом». «Всем ли известно случившееся в подробностях?» «Снова каскад зеленых вспышек. Это ускорит дело». Я попрошу бывшего заведующего внешними станциями совета Мвена Масса изложить мотивы своего поступка, приведшего к столь роковым последствиям. Физик Ренбос еще не оправился от ранений и не вызван нами как свидетель. Ответственности он не подлежит. Гром Орм заметил красный огонь у сидения Эвденаль. Вниманию совета! Эвденаль хочет добавить к сообщению «О Рен-Бозе. Я прошу выступить вместо него. По каким мотивам? Я люблю его. Вы выскажетесь после Мвена Масса». Эвдональ погасила красный сигнал и села. На трибуне появился Мвен -масс. Спокойно, не щадя себя, африканец рассказал об ожидавшихся результатах опыта и о том, что было на самом деле видение, которому он сам не доверяет». Глупейшая поспешность в производстве опыта, вызванная секретностью и незаконностью поступка, привели к тому, что они не продумали особых приборов для записи, рассчитывая на обычные памятные машины, приемники которых оказались разрушенными в первое же мгновение. Ошибкой было и проведение опыта на спутнике. Следовало прицепить к спутнику 57 «старый планетолет», и попытаться установить на нем приборы для ориентировки вектора. Во всем этом виноват он, Вен Масс. рен -босс занимался установкой, а вынесение опыта в космос находилось в компетенции заведующего внешними станциями. Чара стиснула руки. Обвинительные аргументы Мвена Масса показались ей вескими. Наблюдатели погибшего спутника знали о возможной катастрофе?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 на который устремились бы немедленно сотни тысяч могучих умов. Он в себя не вправе отложить, может быть, на столетие опыт только из-за того, чтобы не подвергать немногих людей опасности, а себя ответственности».